Мономах недоумевал, с чего бы это его вызвало к себе Нелидова. Ему казалось, они все обсудили. Или всплыли новые обстоятельства в связи с гибелью Калерии Куликовой. Он готов поклясться, что Гурнов ничего ей не говорил. Так что, черт подери, ей надо? Сам, являясь начальником, Мономах, тем не менее, терпеть не мог общение с вышестоящими чинами. Обычно это ничем хорошим не заканчивается. И хотя Нелидова формально не его начальница, но все же она — представитель комитета по здравоохранению, а значит, стоит выше любого работника больницы. Однако Нелидова встретила его радушно. Она временно расположилась в кабинете начмеда по хирургии, который в данный момент находился на больничном. Мономах подозревал, что он предпочитает отсиживаться дома, пока работает комиссия. «Спасибо, что нашли время». «Владимир Всеволодович», — сказала Нелидова, поднимаясь со своего места за столом, чтобы пожать ему руку. Рукопожатие у нее было мужское, несмотря на небольшой размер кисти и субтильное телосложение. «Могу я вам предложить чай или кофе?» «Спасибо, ничего не надо», — ответил Мономах, предпочитая не расслабляться в присутствии женщины, которая, с одной стороны, вызвала в нем симпатию, но с другой... заставляла опасаться подвоха. «Что ж, тогда перейдем сразу к делу», — улыбнулась она. «Знаете, я много слышала о вас от нашего общего знакомого». «Началось». Мономах не сомневался, кто этот общий знакомый, хоть Нелидова и не называла имени. «Но я хотела сама составить о вас впечатление, потому что не люблю полагаться на чужое мнение». добавила она, «хотя оно и весьма лестное». «Неужели?» — пробормотал Мономах. Он не надеялся, что Кайсаров хорошо о нём отзывался, ведь он так и не выполнил просьбу сливать ему информацию о Муратове. «Можете не сомневаться», — подтвердила Нелидова. «Мне говорили, что вы человек честный, неподкупный и прямой. Эти качества встречаются редко». и ещё реже приносят пользу их обладателю. А вот это она верно заметила. «Общаясь с вашим главврачом», — продолжала между тем Нелидова, «я пришла к выводу, что его неприязнь к вам проистекает из-за этих ваших хм, особенностей характера. Именно поэтому мне важно услышать вашу точку зрения на сложившуюся в больнице ситуацию». даже несмотря на то, что вы не любите полагаться на чужое мнение, перебил Манамах. Вы внимательный слушатель. Как и вы. Это так, согласилась она, катая по столу карандаш. И все же ваше мнение мне не безразлично. О чем конкретно? Нелидова пододвинула к себе папку, лежавшую на краю стола, и вытащила из нее несколько скрепленных степлером листков. «Вы же в курсе, что насчет вашего отделения периодически поступают средства от организаций и частных лиц?» «У моего отделения нет расчетного счета», — ответил Манамах. «Простите, я неправильно выразилась», — кивнула Нелидова. «Средства поступают, конечно же, насчет больницы, но с оговоркой «для отделения тон». За последние два года переводы были весьма и весьма приличные». Манамах молча кивнул. Главврач называл вам сумму? Нет, я никогда не видел этих документов. Но деньги получали? Да, на эти средства нам удалось сделать ремонт в некоторых палатах и поменять кровати на ортопедические. Кроме того, мы оборудовали библиотеку для пациентов. Люди проводят здесь много времени, и им необходимо чем-то себя занять. Взгляните, эти суммы соответствуют? полученным вами. Нелидова протянула Манамаху бумагу. При виде таблиц с расписанными по графам цифрами он не смог сдержаться и присвистнул. Что такое? поинтересовалась собеседница. Я предполагал, что Муратов отчекрыживает половину от каждого перевода. Но я не думал, не думал признаться, что до меня доходит всего 20%. Вот как Оторвавшись от документов, Мономах посмотрел на Нелидову и заметил, каким торжеством зажегся ее обычно спокойный взгляд. «Скажите, Владимир Всеволодович, на что именно поступил последний перевод? Уж больно сумма велика». Она приподнялась и ткнула отполированным ногтем в нужную строчку. «Что еще удивительнее, поступление от одного единственного донора?» «Судя по имени дарителя», ответил Мономах. Деньги предназначались на покупку роботизированного комплекса Да Винчи. Я что-то об этом слышала, но вы же понимаете, что я терапевт, а не хирург. Не могли бы вы меня немного просветить на этот счёт? Вашему отделению необходим этот робот. Не только нашему отделению. Если бы мы его приобрели, все хирурги могли бы им пользоваться. У нас и в травматологии, к примеру, для имплантации позвоночных дисков и других видов протезирования. В урологии, онкологии, таракальной и абдоминальной хирургии он и вовсе незаменим, ведь Давинчи позволяет осуществлять малоинвазивное хирургическое вмешательство. Он дает 3D-изображение, причем хирург видит его в десятикратном увеличении на экране, а также обеспечивает гашение естественного дрожания и семь степеней свободы вращения инструментов. У человеческой кисти меньше. Я вижу, вы готовы говорить об этом роботе часами, — лукаво заметила Нелидова. Вы просили объяснить. Но им, наверное, трудно манипулировать, да? — предположила она. Надо пройти специальную подготовку. Я и несколько моих хирургов обучались на спецкурсе в Москве. Так что мы готовы работать с да Винчи. Кто оплатил курс? Ямалов. Мономах кивнул в сторону бумаг. Тот же, кто перевёл деньги. Но да Винчи, насколько я понимаю, так и не был приобретён. Верно. Почему? Потому что я не получил всю сумму, только процентов двадцать. Вы не сообщали об этом господину Ямалову? Насколько я понимаю, у вас доверительные отношения, ведь он у вас лечился?» «Я его оперировал». «Не надо скромничать. Я навела справки. Вы собрали его позвоночник, как мозаику. Я, конечно, не хирург, но вполне способна читать рентгеновские снимки. Не думал, что вы так глубоко в это влезли. Деньги, Владимир Всеволодович, любят счет. Государственный в особенности. но и средства, поступающие от частных лиц, следует употреблять по назначению. «Так вы не беседовали с Ямаловым?» «Беседовал, но дело в том, что у нас не было непосредственного разговора о том, что он поможет купить да Винчи. Я лишь ответил на несколько его вопросов о необходимом отделении оборудований. Ямалов спрашивал, о какой сумме может идти речь». Я сказал, что это зависит от комплектации, но назвал примерную цифру. Видимо, он решил, что может себе это позволить. Но я понятия не имел, что речь идёт об оплате робота. Подумал, что Ямалов просто решил подкинуть отделению денжат. Потому что Муратов дал вам небольшую часть? Да. Я позвонил Ямалову и поблагодарил его, но в разговоре мы не обсуждали сумму, просто обменялись любезностями. «Теперь я понимаю, что это была моя ошибка». «Не ваша», — Владимир Всеволодович, — прервала его Нелидова, — «и это не ошибка. По документам, большую часть вышеперечисленных сумм, адресно поступивших в больницу для вашего отделения, получил ваш коллега, господин Токтаров». «Я не удивлен», — пожал плечами Мономах. «Токтаров с Муратовым приятели. Скорее всего...» Главно решил сам распределить деньги и помог другу. Формально, конечно, он не имел права этого делать, но жизнь, как говорится, вносит свои коррективы. У меня, честно признаюсь, несколько иная версия произошедшего. Какая? Муратов не пришел бы к вам, чтобы предложить распилить деньги, полученные от бизнесмена Ямалова. Вы стали бы последним человеком, к которому он смог бы обратиться с таким заманчивым предложением. Зато он очень даже мог прийти к своему душевному другу тактарову, который, думается, мне воспринял идею с восторгом. Муратов не рискнул оставить вас вовсе без денег, ведь он предвидел, что либо вы свяжетесь с Емаловым, либо он сам захочет выяснить, как вам понравился его подарок. Поэтому ваше отделение тоже получило кое-что, но лишь малую часть. Как вам расклад, Владимир Всеволодович? Что ж, не исключаю такой возможности, но вы же понимаете, что я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ваши предположения. Разумеется, разумеется. Нам предстоит выяснить, на что пошли деньги Ямалова и других доноров. Отделение Тактарова подвергнется тщательной проверке, ведь если средства поступили в его распоряжение, он должен продемонстрировать что нашел им достойное применение. Но что-то подсказывает мне, что у Тактарова возникнут затруднения. «Спасибо, конечно, что поделились со мной своими соображениями», проговорил Мономах после короткого молчания. «Но зачем вы это сделали?» «Затем, Владимир Всеволодович, что Муратов и Тактаров могут обратиться к вам с целью оправдать себя и задним числом что-то изменить». Может, даже попробуют подмахнуть какие-то левые документы, применив к вам угрозы или посулы. Так вот, если это произойдет, я прошу вас сразу же сообщить мне. Договорились? Договорились. Только я сомневаюсь, что кто-то из них рискнет это сделать. Когда человек попадает в безвыходную ситуацию, он, бывает, кидается за помощью даже к злейшему врагу, полагая, что терять ему нечего. Я знаю, что вы не захотели, как это, стучать на Муратова, но обещайте мне хотя бы, что не станете ему помогать. Помогать? Это же подсудное дело, я правильно понимаю? Совершенно правильно. Так мы поняли друг друга?